14. День вступал в свои права, становился светлее и теплее. А как известно, свет и тепло притупляют чувство опасности. Макс Блюстер петлял по переулкам, не зная, что предпринять и куда теперь податься. Мало помалу ноги сами вывели его о сэнт-города, который значил, что упал своим великолепием столицы. Оно и понятно, ведь это был всего лишь промышленный центр, хотя он и считался вторым по значимости на планете. Уже выходя из тущёб спальный район, он заметил на себе косой взгляд грязного мальчугана, который тут же сорвался с места и исчез в подворотне. Теперь Брюстер вёл себя осторожнее и более осмотрительно, но ничего подозрительного больше заметить не удалось. Вот разве что только синяя машина за углом остановившись одновременно с ним. Но и тут вроде всё в порядке, ж неё вышли вполне приличные люди, которые отправились по своим делам. Юсуф нервничал, Его бригада никак не могла найти какого-то придурка, который, по словам его шефа, вышел из указанного здания меньше минуты назад. К интересующему месту он приехал меньше, чем за три минуты, а значит далеко этот гад уйти не мог, но его не было, и все тут. Фургон колесил по вонючим улицам еще довольно долго, пока Юсеф не принял решение встать на прикол, дальше до поступления дополнительной информации ездить бессмысленно. Пока машина стояла, члены бригады решили подзаправиться, и все жевали бутерброды. «У-урот!» — просипел Лампа, сжимая пальцами нос. «Какой же ты урод!» «Хряк, еще раз спернешь, я тебя убью», — пообещал Юсуф, открывая окно для проветчивания. Впрочем, означенный хряк никак не отригрывал на угрозу главаря, который обещал его убить двадцать раз на дню. «Ус, я же не нарочно!» — все же стал оправдываться хряк перед Юсуфом. «Просто у меня организм такой, своеобразный». «Я тебя предупредил. А если он у тебя своеобразный, то лечись или жри меньше». Кстати, Юсуф, что этот лох натворил, что за него такую награду объявили? Спасил, чтобы развить установку лампы, щёлкает пальцем по приклеенной к борту машины фотографии. Не знаю, нам поручили его поймать, причём живым. Это к тебя особенно относится, Юсуф. Овязался к штылю, который нодил Лоск на свой любимый десантный нож. А всё остальное мне не интересно. Всё, заткнулись. Юсуф приложил трубку телефона к уху. Понял. Лампа зоводит. Едем на улицу Стермяжнего на третий переулок. Кажется, наш объект там. Ничего себе, куда забрался. Ещё раз всем напоминаю. Он уже нам живым и на чём место на градус клопочим по самые помидоры, мало не покажется. Шыло ты понял, Шыло, понял. Макс Брюстер сидел между мешками с мусором, отгородившись ими от внешнего мира. Здесь было тепло, только стабенький ветерок давал о себе знать, но и это не мешало. Он отгонял лёгкий тухлый запашок от разорванного пластикового мешка. И идти было некуда, и что предпринять, он не знал. Тем не менее, от подозрительного места собарванцам он отошёл на несколько кварталов. Может, действительно уйти в леса под Валмакс, но тут же отбросил эту идею. Нет, даже если я и выживу до через полтора месяца начнутся настоящие холода, и тогда мне не здорововать. Что богат я для этих Рбензонат. От горестных раздумий его отвлёк медленно едущий фургон синего цвета. Рука сквозь мешок с оманом ощупал твёрдый предмет, и спустя пару секунд он оказался у Макса. Этим предметом оказалось трубопроводное врезко вместе с краником на конце. «Что-то уж слишком часто я вижу эти трубы», — подумал он. «Наверное, и мне скоро труба придет». Тем временем фургон остановился на противоположной стороне дороги. Из него вышли четыре человека, разделившись на две группы. Они пошли в его сторону, причем двое прямо к нему, будто в виде его через черные мешки. «Да как же вы меня нашли, сволочи!» — зло прошептал Брюстер. «Наверное, тот пацан за мной следил». Макс не стал дожидаться подозрительных субъектов, просто сорвался с места и побежал куда глаза глядят. Топот позади него подтвердил его опасения. Когда он оглянулся, то увидел, что за ним бегут уже три человека, а четвёртый безнадёжно отстал. Макс не помнил, когда последний раз бегал так быстро, но дома по бокам мелькали с коридоскопической быстротой. Он перебегал из одного переулка в другой, надеясь, что следующий не окажется топиком. Когда он обернулся во второй раз, преследователей снова оказалось двое. Хорошо, ещё один отстал, радостно подумал Брюстер. Плохо только что эти двое всё ближе. И тогда он соскочил в первые попавшиеся подъезд, который как раз открыла какая-то старушка. С ходу раздолбался лампочки, так что в помещении оказалось довольно темно. Он прислонился к стене самой тёмной ниши и принялся ждать, одновременно стараясь восстановить дыхание и не сорваться на предательский кашель, который и так и рвался из его груди. Скрипнула дверь, и в её проёме показался первый преследователь. — Выходи, парень, мы тебе ничего не сделаем, — произнес первый, проходя внутрь, поскольку его подгонял второй, тоже желавший войти. — Выходи, — произнес второй, слепо вертя головой из стороны в сторону. Брюстер понял, что ждать больше нельзя. Никак нельзя дать им привыкнуть к темноте и бросился вперед. В последний момент нервы его не выдержали, и он закричал, замахиваясь обрезком. Его противник заметил свою жертву, но вместо того, чтобы просто отразить неумелый удар, он выхватил пистолет. Удар пришёлся по кисти руки, державшей пистолет, и в тот же миг грохнул выстрел. Макс Блстер без замаха врезал не глядя своим оружием другому противнику в область головы. Растолков обозумивших от боли противников, он выскочил на улицу.